Глава тридцать вторая. Я едва не вырвала замок с мясом, желая как можно скорее сбежать из логова монстра, оказавшегося моим истинным. Ноги сами собой понесли меня по коридору, под аккомпанемент сигнал об окончании занятия. О том, чтобы идти на следующую пару, и речи не было. Меня трясло, как в лихорадке. Голова раскалывалась на части, а слезы душили так, что я хватала воздух ртом, словно выброшенная на берег рыба. Мне нужен был тихий, Укромный уголок, чтобы выплакаться всласть И подумать о том, что дальше делать А перспективы у меня откровенно плохие Расталкивая учащихся, которые то и дело попадались на моем пути Я бежала вниз по лестнице Мечтая вырваться на свежий воздух Из душного и давящего на меня здания Горинской академии Вслед неслись возмущенные крики и ругательства Но мне было плевать Моя жизнь разрушена И кем? Этим поганым мерзавцем-магистром? Спустившись с крыльца, я вздохнула чистый, прохладный воздух полной грудью и едва не разрыдалась на глазах у небольшой группы адептов, смотревших на меня с опаской и недоверием. Неужели их напугал мой внешний вид? Представляю, как выгляжу со стороны, с расстегнутыми пуговицами рубашки, растрепанными волосами. Или же они каким-то образом догадались, что у меня на плече поселилась нестираемая метка истиной и не какого-то рядового дракона, а черного магистра. «Дерзкая!» — робко обратился ко мне один из них, непрерывно оглядываясь на своих товарищей. «Все в порядке? Тебе помочь? Все просто супер! Отвалите!» Рявкнула я и побежала дальше в поисках укрытия. Память услужливо подкинула воспоминание, что неподалеку от боевого поля есть небольшой одноэтажный домик, в котором хранится снаряжение для учащихся с боевого факультета. Свернув с тропинки добравшись до него, я с облегчением обнаружила, что дверь не заперта. нужный мне уголок, чтобы сбросить накопившиеся эмоции, оказался за дальним стеллажом, где хранились коробки с защитной амуницией для боевиков-людей. Сбросив их на пол, я села сверху, потянула колени к подбородку и, уткнувшись в них лбом, горько заплакала. «Все не может быть настолько плохо», думала я, даже не пытаясь вытирать бегущие без остановки слезы. «Почему именно я? У меня ведь тоже есть свои потребности и желания!» А ведь как хорошо все начиналось! Дерзкая, рядом со мной раздался удивленный голос третьего-шестого. Я подняла глаза и сквозь влажную пелену увидела очертания склонившегося надо мной ненаследного принца. Как он узнал, что я здесь? Я ведь даже не слышала, как он вошел. Дерзкая, кто тебя обидел? В голосе Гэрольда звучало сильное беспокойство. Сев рядом со мной на коробке со снаряжением, он обнял меня и стал гладить большой шершавой ладонью по голове. как маленького ребенка. «Магистр», — всхлипнула я, обняв его в ответ. Несмотря на то, что он раньше меня узнал о нашей истинной связи с магистром, с его приходом стало немножко легче. «Что на этот раз вытворил дядя?» — хмуро спросил Гэри. «Я видел в расписании, что он вел у вас первую лекцию по высшей магии. Не отвлепил? Опять распинался о превосходстве нашей расы перед людьми?» Внутри меня что-то сломалось. Непрерывно рыдая, я рассказала ему о том, как я узнала, что я являюсь истинной магистра. Гэрольт Нивен III лишь сильнее прижал меня к себе и горячо зашептал. Я был в ярости, когда узнал об этом. Как у такой потрясающей девчонки, как ты, истинный может быть этот надменный эгоист. Но с другой стороны, в этом есть и хорошая сторона. Какая? В отчаянии проревела я. Он чудовище! Он один из самых влиятельных драконов Драгомея, принялся перечислять Гэрри. Богатый, властный. Хотя нет, это скорее минус. А, вот, несомненный плюс. Будешь получать зачет автоматом на всех экзаменах по высшей магии. Но я хочу семью, с жаром возразила я. Хочу влюбиться в того, в кого захочу. Хочу не спать ночами, гадая, нравлюсь ему или нет. Хочу ходить на свидания. Хочу свадьбу, двоих детей и тихую семейную жизнь с любимым. Ну, замялся Гэри, думаю... Нет, уверен, ты нравишься дяде. Во-первых, он тебя не выгнал, когда ты высказала ему в лицо все, что о нем думаешь. Во-вторых, если бы он не почувствовал пробуждение истинной связи, он бы не узнал, что мы в опасности. Голову даю на отсечение, если бы не Кьяртен, мы бы оба погибли. А в остальном, что касается свидания, количество детей, вы договоритесь. Правда, понятие «тихая семейная жизнь» и «раин Кьяртен» почти несовместимы. но цель каждого дракона – сделать свою истинную самой счастливой драконицей на свете. Выслушав его жаркую тираду, я лишь печально усмехнулась и рассказала Гэри о нашем разговоре с магистром. Едва я успела закончить на том, как выбежала из кабинета, ненаследный принц молча встал и, не проронив ни звука, вылетел на улицу, громко хлопнув дверью. «Ну вот», – невесело произнесла вслух, глядя в одну точку перед собой. «От меня сбежал мой единственный друг». Могу его понять. Постоянно слушать мои жалобы невыносимо. В голову молнией влетела дерзкая мысль от осознания того, что еще не все потеряно, на глазах быстро высохли слезы. Бежать. Бежать из академии. Бежать обратно в земной мир. Черт с ней с учебой. Поступлю на следующий год в нормальный институт. Зато в моем мире к ярдам до меня не доберется.